Глава 31. «Игорь, ты меня слышишь, Игорь?» Варвара всеми силами пыталась привести брата в чувство. Игорь Чехов, теперь уже настоящий, лишенный фрагмента души Ньорда, лежал на земле без сознания, и вид у него был весьма болезненный, бледная кожа, слабое дыхание. Кажется, даже зелье лечения, что ведьма влила ему в горло, не имело почти никакого эффекта. Вместе с поражением Дарующего, оказавшегося на самом деле перешедшим на сторону противника Вестником, закончились и остальные схватки. Создатели отступили, больше не пытаясь задавить нас числом. Олесия все-таки победила Тауси, но было видно, что эта схватка далась Ранкеру с трудом. Ее лицо рассекала глубокая рана от подбородка долба, лишив правого глаза. Левая рука свисала канатом, и не похоже, что девушка могла ею шевелить. Но ее противнику пришлось гораздо хуже. Он был покрыт множеством глубоких порезов. Казалось, что на его теле не осталось ни одного живого места. Когда я разрушил проклятую связь, соединяющую Ньорда и Игоря, он рухнул на колени, признавая поражение. Вот только Олесии неведома жалость, и та молниеносным движением рассекла первому в списке ранкеров горло. Таоси завалился на бок, зажимая рану рукой, а вскоре затих. С другой стороны, завершившаяся схватка с Дреймосом была уже не такой драматичной. Вернее, драмы там хватало, но немного иного рода. Наш бывший товарищ, как и Тауси, при поражении Вестника сдался, сложив оружие, и на него тут же накинулась Марина, крича и осыпая мужчину ударами. Тот стойко принимал все, виновато склонив голову. И как же разительно отличались эти две сцены. Олеся, молча стоящая над трупом поверженного врага, И Марина, кричащая, какой ее мужчина все-таки придурок. Хлоп-хлоп-хлоп. Аплодисменты эхом пронеслись по разрушенному цеху, и перед нами появился тот самый мужчина, что привел меня к Ньорду. «Вы показали довольно интересное представление», сказал он нам, снимая очки и давая возможность всем увидеть его искусственные глаза. Два вестника сражаются друг с другом, но исход был предсказуем, «Наши расчеты изначально давали подобный исход схватки. Но для меня все еще остается загадкой, что двигало вами. Разве не логичнее было спасти группу избранных и дать им новый дом, чем лишить их даже такого?» «То, что вы предлагаете, это не спасение. Это клетка!» – прорычал я. «Я найду лучший путь и спасу свой мир во что бы то ни стало. Сильные слова, но это в тебе говорит хаос», – кивнул мне мужчина. Ты сам этого не понимаешь, но это так. Он заставляет тебя противиться нашей воле, идти против банальной логики. Мы уже говорили, этот мир не спасти. Если процесс уже запущен, его не остановить. И все же я не теряю надежды на это. Надежда – удел глупцов, – парировал мужчина. Мы видим все, просчитываем вероятности, и ни в одном из расчетов ты не достигаешь успеха. Разорвав нашу сделку и покончив с Ньордом, Ты лишил своих людей надежды на будущее. «Хватит», — вздохнул я, поднимая меч. «Время играет против меня, так что если ты желаешь сражения, то подходи. Покончим с этим». «Сражение?» — рассмеялся он. «О нет, мы не станем вам мешать. Зачем тратить ресурсы и силы на схватки с теми, кто и так умрет?» Мужчина поклонился, вернул очки на место и, развернувшись, демонстративно зашагал прочь. Я дождался его ухода и использовал окно «Тысячи миров», открыв его на Эвайлон. «Вперед, все идите туда!» Отдал я приказ, и никто не думал мне возражать. Пьер помог Варваре отнести на борт воздушного корабля Игоря, а Гертруда тем временем о чем-то говорила с Олессией. Но это было лишь началом. Большая часть наших людей все еще находилась в плену, и нужно было их освободить. Тем временем создатели уходили. Тот странный тип не солгал, что они не собираются вступать в столкновение теперь. И за то время, пока мы снимали оковы с каждого из наших, мы не заметили ни одной машины или даже сотрудников Atomis Group. Весь этот подземный комплекс словно в одночасье вымер. Оперативно, конечно. Думаю, без порталов тут не обошлось. Не могу представить другой способ для эвакуации такого количества людей и машин. Но нам же лучше. Мы очень быстро переправили всех на Эвайлон. И когда я убедился, что больше никого не осталось, то и сам ступил на борт корабля и занялся распределением прибывших по отсекам. Пришлось на скорую руку заняться организационными вопросами, определить, где будет находиться медпункт, где жилые зоны, где столовая, и отдельно нужно будет отправлять рейды за припасами, потому что на данный момент все склады корабля были пусты, что неудивительно. Помимо этого я воспользовался знаниями Герана и подключил песочные часы, открывающий путь в субизмерение к энергосистеме Эвайлона, что позволило использовать их без ограничения и открыть постоянный рабочий проход прямо внутри судна. Теперь мы не были ограничены внутренним пространством корабля и при желании могли поместиться не тысячи, а миллионы людей. Последнее пусть и с натяжкой, но было возможно. И это была еще одна причина, почему я пошел против нью и создателей. Я мог и сам спасти достаточное количество людей, не объявляя себя при этом богом. Странствующий город, что может перемещаться между мирами. Но это крайний вариант. Я все еще намеревался спасти свой мир от уничтожения, пусть и пока не знал как. Закончив с размещением людей, я возглавил небольшой отряд пробужденных для сбора припасов, отправив их в несколько разных точек с заранее оговоренным пунктом эвакуации. Окно тысячи миров было моей личной системой открытия порталов, а вот у Эвайлана была собственная система порталов, пусть и менее совершенная, созданная для высадки десанта. Она была крайне ограничена, не позволяла открывать порталы слишком далеко от судна, зато было достаточно просто координат. Благодаря этому я доверил одному из людей Гертруды контроль за этим процессом, чтобы не напрягаться самому, а сам мог немного наконец-то передохнуть». Уж слишком бурными у меня вышли последние дни. Вначале помощь Анерис с освобождением Тьюры, теперь схватка с Ньордом. Первым делом проведал Варю, что сидела перед койкой брата. Того на всякий случай приковали к постели и окружили магическими барьерами, потому что мы понятия не имеем, что будет твориться у него в голове, когда тот придет в себя. Следом пошел проведать Олесью, но испанки на месте не обнаружилось. Пришлось немного побегать по кораблю, чтобы ее отыскать. «Эй!» — позвал я ее, видя, что она сейчас раздает приказы группе воинов из Ультимы. Астас, вяло отозвалась девушка. «Ты почему не в медпункте?» — рассердился я. «Терпеть не могу больнички», — поребячески скривилась она. «Я в порядке». Ну, насчет «в порядке» она сильно погорячилась. Правая сторона лица была закрыта повязкой, а левая рука висела на перевязи. «И не надо на меня так смотреть», — буркнула она, правильно истолковав то, как я осмотрел ее. Рука сломана, но, думаю, пара дней, и я смогу ее использовать. Вот он плюс быть пробужденной. А глаз, — проявил участие я, — с ним все плохо. У меня нет больше глаза. Дерьмо. Ага, восстановить реально, но это нужен хороший лекарь с соответствующим умением. У нас в гильдии такого нет, и остается надеяться, что где-нибудь в мире парочка таких еще жива. Зато у меня есть стильный шрамик. Она провела рукой по повязке на лице. Я даже думаю его оставить. Будет напоминанием о том, как я стала номером один. Закрыла гештальт, так сказать, один из них. Если хочешь, улыбнулся я, сжав ее за плечо. А с глазом мы обязательно что-нибудь придумаем. В крайнем случае найдем имплант, технологии позволяют. И ходить, как тот чудик. Спасибо, лучше быть одноглазой. Прыснула она и рассмеялась. Настоятельно велев ей не напрягаться, я отправился по дальнейшим делам. И они, к сожалению, не думали кончаться. Не прошло и часа, как одна из групп, отправленных за провизией, привела полторы сотни гражданских, которых тоже нужно было где-то разместить и накормить. И у меня не оставалось сомнений в том, что это далеко не последняя группа выживших. Их будет еще очень и очень много. Но в первую очередь меня интересовали пробужденные. Ведь простых людей не пошлешь на разведку из-за обилия монстров на поверхности. Впрочем, «Эвайлон» я использовал в том числе в качестве поддержки. Тут имелись управляемые и более точные системы огня, за которые я посадил несколько добровольцев, объяснив, как и что работают. Они должны прикрывать людей с воздуха. «Этот корабль — настоящая воздушная крепость», — восхитилась Гертруда, когда я вернулся на мостик. «Чем дольше я нахожусь с тобой, тем больше понимаю, что заключить союз было правильным решением». «Рад, что ты не пожалела о своем выборе», – устало одобрил я, а мысленно отметил, что своими силами организовать то, что мы сделали, я бы не смог. В «Проклятых» было чуть больше десятка человек, а у «Ультимы» не одна тысяча, разбросанная по всему миру. И вся эта организация имела четкую иерархию и структуру, которая, несмотря на смену командования, осталась и легко перестраивалась на новый лад. «Мне нужен был меткий стрелок с навыками техника», и по первому же запросу его доставили. Человек с хорошими топографическими навыками и талантом управленца? Не вопрос. Мне достаточно было просто спросить или дать задание, и я быстро получал ответ или результат. Это заметно облегчало жизнь. Да и среди выживших, которых мы принимали на борт, бегло проводился опрос по навыкам и умениям, а ведь об этом я даже не подумал. Пробужденных, даже слабых, Сразу отделяли от остальных, собирая отдельные группы, которые в дальнейшем можно было использовать. Особенно ценились те, у кого имелись магические способности, а в частности пространственный карман, что позволяло легко и просто транспортировать огромные объемы необходимого во время рейдов. Так что планируешь делать дальше? – спросила женщина. А раньше ты собирался помочь убить Хинарима, теперь же той сделки нет. Мы не смогли бы убить Хинарима так или иначе. Теперь я это понимаю. Опять же, благодаря знаниям Герана, я стал лучше понимать природу проклятий и хаоса. Ну и это открыло глаза на мои заблуждения и неверную трактовку ситуации. Не уверен, что даже если бы мы объединили силы против него с другими вестниками, то смогли бы победить. Слишком уж много энергии хаоса поглотило его тело. Сделка с создателями изначально была попыткой выиграть время, но ну и в конце концов мы благодаря этому узнали, не только сколько осталось нашему миру, но и забрали проклятую коллекцию, что они хранили. Ну, тут ты прав, и все же. Я коротко пересказал ей идею со странствующим поселением, но четко дал понять, что это если все пойдет плохо. Текущая задача спасти так много людей, как только сможем. Получается, что этот твой корабль, Эвайлан, становится эдаким ковчегом, вздохнула Гертруда. Да, но лучше бы у нас получилось спасти наш мир. Согласна. У тебя есть мысли, как это сделать? Только одна, но для этого нам потребуется помощь Хинарима. Наш мир находится на спирали порядка, которая, в свою очередь, окружает одну из ветвей бури хаоса». «Не понимаю», – растерянно посмотрела на меня женщина. «Это не важно. махнул я рукой, понимая, что более подробные объяснения займут слишком много времени. «Через эту ветвь к нам попадает бездна, и все, что нам нужно, разрушить эту связь. «Столкнуть мир со спирали, так сказать. Словно кто-то вырвет электрический кабель», — привела аналогию Гертруда. «Именно. Создатели не врали, что не могут остановить процесс, но они лукавили, потому что это не в их интересах. Если мир покинет виток, это нарушит порядок, сломает их систему, а для них это болезненный удар, а заодно неприятный прецедент». Я все равно не до конца понимаю. Если мы вырвем мир из их миропорядка, то что будет с нами? Мы лишимся энергии хаоса. Не будет бездны, монстров. Пробужденные, скорее всего, в итоге начнут становиться слабее и вскоре превратятся в обычных людей. И мы будем беззащитны, если создатели захотят отыграться, подметила Гертруда. Я кивнул, уверен, что захотят. Рискованно. У нас не так уж много выбора, развел я руками. Тоже верно. Следующие несколько дней пронеслись буквально в один миг, и за это время у меня практически не было времени на отдых. Слишком много было дел, с которыми нужно было разобраться прямо сейчас, а людей на не прибавилось, и необходимость в пополнении необходимым для них только возрастала. Мы совершили набеги на склады нескольких крупных торговых сетей, попутно спасая тех, кого встречали. Да, по сравнению с тем, как много на самом деле людей пострадало и сейчас спряталось, это была капля в море, но мы делали все, что от нас зависит, стараясь как можно сильнее расширить зону эвакуации. Основной проблемой было отсутствие связи. Радио, если и работало, то совсем уж в маленьком диапазоне. Энергия хаоса глушила радиоволны, и даже самый мощный радиопередатчик доставал максимум на пару километров. а те, что попроще, теряли сигнал уже через пару сотен метров. Спутниковая связь тоже практически не функционировала, сигнал просто не доходил до спутников. И все же мы нашли выход. Я превратил Эвайлон в один большой мощный радиопередатчик. Он действовал в совсем уж узком диапазоне. Зато по мере движения мы могли передавать инструкции тем, кто прослушивает радиоканалы. Так неторопливые двигались. Попутно я пытался придумать, как найти Хинарима. Я был уверен, что он все еще в этом мире, затаился и чего-то ждет. Это я понял потому, что создатели появлялись то тут, то там. Они были повсюду. Рыскали по земле, бороздили небеса, но и Вайлан упорно игнорировали. Видимо, понимали, что нынешних сил недостаточно, чтобы причинить серьезный ущерб кораблю, а стягивать сюда дополнительные силы для полномасштабной войны явно не входило в текущие планы, так что единственной угрозой, с которой сталкивались мои люди – монстры. И все же тем, кто занимался рейдами и стаскивал все необходимое на корабль, я дал приказ стараться избегать контакта с создателями. Чем меньше мы будем пересекаться, тем лучше. Помимо руководства, я занимался тем, что нужно было сделать уже давно – познать своего врага. У нас хватало останков создателей, как тех, что забрала Варвара из тайника Герана, так и новых, которые мы забрали из покинутого штаба Атомис Групп. Варя тоже подключилась к моей работе, устав просто сидеть рядом с братом, который не спешил приходить в себя. Для нее работа всегда была отличным шансом отвлечься, да и мне ее свежий взгляд порой был необходим. Теперь, когда у меня были знания Герана, возиться с создателями стало гораздо проще. уж он-то в этом плане обладал поистине огромным пластом знаний. В прошлом мы уже начинали изучать их, в штабе гильдии даже имелось нечто вроде лаборатории для их вскрытия и исследований, но все это так и осталось в зачаточном состоянии. Не хватало ни времени, ни ресурсов, чтобы полноценно этим заняться. Но сейчас это было очень актуальным. «А что конкретно ты хочешь сделать?» спросила Варвара, наблюдая за тем, как я с помощью одной из имеющихся на борту вайлона Автокузин. Пытаюсь подключиться к мозгу создателей. Главное было отключить автокузню от основных систем, сделав ее автономной, иначе был риск, что создатели залезут в мозг корабля. По понятным причинам этого допускать совсем не хотелось. Подключиться к их каналам связи, пояснил я свои действия. Да и вообще неплохо было бы создать что-нибудь, позволяющее нам поддерживать связи Вайлона с командами, занимающимися рейдами за припасами и спасательными отрядами. Это точно. Получается, хочешь узнать, как они общаются и создать свой аналог? Именно. Да, это было бы очень кстати. В целом, я довольно быстро понял, как это можно сделать. Нужно создать подпространственный канал связи, и все очень похоже на радио. Нужен передатчик и приемники. Разве что для ответа не нужны будут схожие мощности для отправки. Все будет брать на себя передатчик. Чем больше энергии будет подпитывать передатчик, тем дальше будет распространяться действие канала. Также нужно не забыть и о шифраторе, причем таком, чтобы шифр менялся в течение времени. С мощностями создателей подобрать код к нашей связи лишь вопрос времени. Но пока что я не до конца понимал даже, как создать только один рабочий прототип, не то что полноценную сеть. Всему свое время, как говорится. Зато у меня были большие подвижки в расшифровке канала связи создателей. Он работал по схожему принципу, И, разумеется, имел шифрование, но гораздо более хитрое. Для начала он передавал не голос, а числа, да еще обращенные в язык порядка, который я плохо знал. Он походил на язык переменных, только вместо нулей и единиц тут имелась своя система, да еще основанная на 2222 значениях. Расшифровывать ее будет весело. И слишком долго. Нет, с таким я быстро не справлюсь, а значит, мне нужен другой метод поиска хинарима — Тюра. Я снова должен с ней встретиться. Возможно, она сможет помочь обнаружить следы алой чумы, которой и был порожден проклятый король. А раз так, то самое время проведать проклятого вестника и потребовать помощи за свое спасение».